Надо признать, Анатолий Николаевич, что система исполнения наказания не пахнет гуманностью. На вас действует окружающая обстановка? Не только. Мнение сформировали журналисты, письма осужденных. У нас в комиссии их сотни. можетжет быть, согласился прокурор, только я об одном вас попрошу. Думая о гуманизме и милосердие к убийцам, грабиителям, насильникам, вором, не забывайте о тех, кто пострадал от преступлений, понеся невосполнимые потери. Я тоже прошу и настаиваю, чтобы вы не забыли в разговоре о жертвах. клинился в разговор начальник милиции поверьте это важно для нас если будем держаться единой точки зрения. хорошоо согласился панкратов существенная просьба но продолжаем мысль о гуманизме к преступнику я считаю что это не блаж это императив обновляющегося общества понятно что он не может быть безграничным законом установлены его пределы правограничия. «Но каковы характер и оптимальный размер этих ограничений?» «Это проблема ученых, ваша, как депутата», — улыбнулся Лисинцев. «А нам, повидавшим, что они натворили, хочется эти ограничения еще ограничить». «Я не прав, коллега?» — он оглянулся на Николая Клебанова. «Верно, Анатолий Николаевич». Панкратов улыбнулся, узнав в чиновниках закоренелых коммунистов — не видящих в обществе перемен. Поддержать их в разговоре или, наоборот, высказать свою точку зрения, наболевшую? Негоже ему перед ними расстелаться, превозносить глупую коммунистическую идею, которую и сам когда-то, как попугай, повторял. Делать этого он больше не будет, хватит, надоело. Он повернулся к прокурору, продолжил разговор. «Чувствуется, что ваш подход старый, лагерный». Чем меньше свободы, тем лучше. Такой схемой живет и вся пенитенциарная система. Боль изоляция, меньше перевоспитание. А вы верите в превоспитании взрослого человека, иронически улыбнувшись спросил Лесинца. В принципеи да, если не разрывать связи осужденного с воли семьями, если отменить ограничения, которые позволили бы ему почувствовать себя человеком? Сегодня же исправительные трудовые учреждения редко кого исправляют, скорее перековывают сравнительно малоопасного правонарушителя законченного негодяя. Сегодня осужденный не человек ибо его достоинство глубоко в заднице, извините за выражение. Поэтому озлобленность- смесь у них на первом плане. интересные мысли василий васильевич лисинцев пропустил панкратова вперед перед входом в клуб поговоримим если вы будете не против после встречи с осужденными панкратов вошел в здание пока глаза привыкали к темноваттоому коридору в нос ударил неприятный острый запах настойный на кирзовых сапогах черных замасленных робах зеков и сидевших на длинных лавках огромного зала. Панкратов смотрел поверх этих бритых, как кочаны капусты голов, боясь глянуть кому-нибудь в глаза, просящие, молящие или нагло смеющиеся. В основном это были мужчины 20-35 лет, 40-летних и старших можно было пересчитать по пальцам. Панкратов понимал, что каждый из них рассчитывал на будущую жизнь, поэтому для него так важно было, чтобы в разговоре они поняли его намерения, поняли, что озлобленность не приносит счастья, что воровская пропаганда, мол, теперь каждый из них на всю жизнь меченый, фальшива. Однако угрюмый из-под лобья взгляд зэков не очень-то внушал доверие Панкратову. Он повернулся к Лисинцеву, прошептал – на ухо. Какова наша безопасность? Не волнуйтесь. здесь осужденные с первой судимостью. это не строгий и, тем более не особый режим, темем не менее приняты все меры предосторожности, ответил он и показал рукой на ступеньке ведущий на сцену. Но сначала прошли в комнату за сценой, где был накрыт стол. В углу, недалеко от стола, работал телевизор. Возле него с полотенцем на левой руке стоял невысокого роста моложавый зэк. «Присаживайтесь, дорогие гости», сказал Иван Колдубный и отодвинул табурет в сторону. Бутерброды, пироги, чай не помешают перед встречей с осужденными. Панкратов присел, бросил взгляд на телевизор. Показывали балет «Лебединое озеро». Начальник колонии разлил чай по чашкам, приказал осужденному выключить телевизор не выключаете иван петрович попросил его журналист валерий голденсов сегодня что-то непонятное творится все каналы транслируют одну постановку может вы василий васильевич подскажете что там в москве панкратов скривился дернул плечом колдубные не поверил журналисту подошел к телевизору и нажал кнопку переключения и действительно на основных каналах транслировался балет. Он удивленно хмыкнул перевел разговор в нужное ему русло москвичам легче жить, поэтому им и предоставляется возможность смотреть балет по всем каналам сразу. Это нам приходится копаться у грязи Угощайтесь дорогие гости Он обошел вокруг стола предложил каждому попробовать пирога. В зале, заполненном осужденными и работниками внутренней службы, было оживленно. Как только начальник колонии начал представлять гостей, установилась мертвая тишина. Чувствовалось, что осужденные добились своего, дождались встречи с людьми, которых требовали для разговора. Поэтому и ловили каждое слово как воздух. Панкратову первому предоставили слово «мир». Он вышел к трибуне, попросил каждого, кто хочет сказать что-то существенное, говорить коротко и внятно. Такого поворота в обычном сценарии, который наживался годами в разговоре с осужденными, никогда не было, обычно говорили со сцены, а в зале слушали. Теперь получилось наоборот. С смелее, смелее, подбадривал панкратов осужденных. Вставайте, говорите. недолго шока в другом ряду слева поднялся один из зеков он промямлил что-то себе под нос но когда панкратов попросил его говорить громче оживился перестал мять в руках кепку заговорил о неудовлетворительном медицинском обслуживании об устаревшем деревообрабатывающем оборудовании об отсутствии в В рабочих цехах стендов с нормами и расценками, о плохом состоянии комнат для свиданий, о других проблемах, которые можно и нужны решать, не выходя за забор колонии. За ним вставали другие осужденные смелее, рассказывали об издевательствах, намеренном унижении их достоинства со стороны администрации, ру рукоприкладстве служивых вообще о произволе и самоуправстве многих работников колонии. Они говорили о своем, наболевшем, однако никто из них не обмолвился словом о том, что надо сделать, что делается не в частности, а в целом по системе ИТУ, чтобы этих жалоб не существовало. Когда очередной осужденный встал и сказал, что он незаслуженно отбывает срок наказания, Панкратов заговорил о перестройке общества, о депутатской комиссии, которая разрабатывает новый проект основ уголовно-исполнительного законодательства ССР. Как какой-то миг его прервал начальник колонии попросил подойти к телефону, а слово предоставил замполиту учреждения. крата вслед за ним прокурор начальник милиции вошли в комнату где недавно пили чай лисинцев приглушенным голосом сообщил что ему позвонили из москвы и сказали что якобы президент ссср заболел и выполнять функции по управлению государством не может в кремле создан государственный комитет по чрезвычайному положению полноочия руководителя страны взял на себя вице-президент янаев. Вам необходимо срочно покинуть стены колонии, посоветовал колдубный, а с осужденными мы разберемся сами. Вы так считаете, спросил его Пакратов, почувствовал внезапный страх, сковший все тело. Пугает непредвиденность, ответил начальник колонии и открыл дверь на участок сцены, зашторренной от зала занавеса. Идемте, я приведу к другому выходу. краттов лиинцев и крибанов гуськом вышли из клуба никем не замеченными Опер уполномоченный по особо важным делам минского управления по борьбе с организованной преступностью п петрр югнатов провернул ключ в замочной скважине тихо надавил дверную ручку и переступив порог своей квартиры прислушался из темноты спальни донесся скрип кровати потом голос жены это ты петя я отозвался югнатов. кинул ботинки, шагнул в комнату. В полумраке склонился над женой, поцеловал ее, прижался к щеке. Пеття, жена шутливо попыталась отвернуть лицо в сторону Ты не брит ты не мы ты с холоду. Югнатов будто бы и не понял женского кокетства и крепче обычного обнял жену. Пеття подожди. уже серьезноным потребовала женщина. больно же. Да это же пистолет. Сейчас Настенька прости, прошептал он, торопливо расстегииваю портупею и стягивай себя одежду. Ты только не злись пожалуйста. На голодных не злятся. Она прижала его голову к своей груди. Голодным руку протягивают. Петр не придал значение тонкому женскому намеку а его отсутствие дома уже третье сутки погрузился в головокружительное состояние близости с любимой женщиной когда он обессиенный люлег рядом с ней настя не выдержала рассмеялась с насмешкой заметила всего от брака ожидала всего наслушалось но такую супружескую жизнь как наша даже и не представляла темаем она и хороша такая жизнь то неповторимое, не такая, как у всех. Действительно не такая, а мне бы очень хотелось, чтобы она хоть немножко походила на простую. Ты хоть помнишь, когда последний раз видел детей.